Управляемое воспитание подразумевает, наконец, и то, что ни одно из этих качеств ничего не стоит без главного, глубокой гуманности. Такое воспитание содержит в себе и сверхзадачу постепенно перевести процесс воспитания в режим самовоспитания, привить воспитаннику стремление к постоянному самосовершенствованию. Воспитание... «Побуждающие к самовоспитанию», — писал Сухомлинский, — «это и есть, по моему глубокому убеждению, настоящее воспитание. Учить самовоспитанию неизмеримо труднее, чем организовать воскресное времяпрепровождение». Сухомлинский о воспитании. Москва, 1982 год, страница 260 В социалистическом обществе самовоспитание приобретает особое значение, так как движение к коммунизму означает развитие человека как самодеятельного существа. Самообразование, самовоспитание, самоуправление, отмечает Федосеев, это разные проявления одной и той же тенденции, одного и того же качества личности коммунистического типа. История необычайно богата примерами того, как воспитание перерастало в процесс самовоспитания, обусловленный четким сознанием жизненной программы человека. Молодой Бетховен, обращаясь к самому себе, писал, «Смелее, невзирая на все слабости телесные, мой гений восторжествует. Двадцать пять лет, вот они и пришли. Мне двадцать пять лет». В этот самый год мне, как человеку, должно подняться во весь рост. Цитируется по книге Роланд «Собрание сочинений» в 14 томах. Москва, 1954, том 2, страница 18. Всю свою жизнь размышлял о высоком назначении человека и осуществлял на практике принципы самосовершенствования Лев Николаевич Толстой. Трудной и противоречивой была та внутренняя работа, в процессе которой формулировались эти принципы, но еще труднее они притворялись в жизнь. Об этих упорных ежедневных усилиях свидетельствует дневник великого художника и мыслителя. Уже в юные годы Толстой формулирует для себя свод необходимых правил, внимательно следит за их исполнением, сурово осуждает себя за каждое отступление от них. Вот некоторые из этих правил. Будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детский откровенен без необходимости. Каждому делу, которое делаешь, предаваться вполне. При каждом сильном ощущении воздерживайся от движений, а обдумав раз, хотя бы и ошибочно, действуй решительно. К каждому делу, необходимому но к которому чувствуешь отвращение, приступать как можно быстрее. Нужно бояться праздности и беспорядочности, избегать общества людей, любящих пьянство. Толстой собрание сочинений в 20 томах, том 19, страницы 111, 157, 120, 122. И самое главное правило — «Принимать большое влияние в счастье и пользе людей». Там же страница 88 Процесс самосовершенствования начинается с критического анализа собственной личности, и на этой основе формулируется программа внутренней работы. 4 июля 1854 года 26-летний Толстой записывает в дневнике «Главные мои недостатки. Первый. Неосновательность, под этим я разумею нерешительность, непостоянство и непоследовательность. Второй — неприятный тяжелый характер, раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие. Третий — привычка к праздности. Буду стараться постоянно наблюдать за этими тремя основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них. Там же страница 135 -я. Толстой считал, и в том его убеждал собственный опыт, что нет принципиального различия между властью человека над своим физическим состоянием и над состоянием своего духа.